Когда Элла открыла глаза, ты увидела, что на нее смотрит Джандалар. Ты, кажется, занята, я не хотел помешать тебе. Я думал о моем тотеме, о моем пещерном льве и о твоем доме. Надеюсь, там ему будет хорошо. Духом животных всегда хорошо рядом с дони Великая земная мать дала им жизнь. Так говорят легенды. Легенды. Рассказы о том, что было давно, ты можешь называть их рассказами, но рассказываются они определенным образом. В клане тоже были легенды, мне нравилось, когда Дорф рассказывал их, Му ур назвал моего сына в честь одного из героев легенд, в честь Дарка, на мгновение Джандалар усомнился в том, что этих лосоголовых из клана могли быть легенды. Ему было трудно преодолеть представление, усвоенные с детства, но он уже понимал, что с кланом все гораздо сложнее, чем можно было подумать. Почему бы им тоже не иметь легенд? Знаешь какую-нибудь легенду о земной матери? Да, вроде бы помню отрывок. Их сказывают так, чтобы было легче запомнить. Только специально обученные мальчики, В Зеландоне знают их все. На секунду он замолчал, затем начал петь. Ее родильные воды наполнили море и реки, залили землю и дали жизнь деревьям. навеки с каждой каплей рос стебель и всякий лист. пока не окутал землю в зеленый свист. Как прекрасно улыбнулась Эйла. Эта история полна чувств и прекрасных звуков. Она немного похожа на песни о Умамутое. Очень легко запоминается. Она часто исполняется. Мелодии бывают разные, но слова почти всегда одни и те же а ты еще знаешь немного я слышал всю легенду и помню ее смысл стихи длинные многое нужно заучивать в первой части рассказывается как дони сотворила солнце боли радостный смех звонок у матери есть солнце ребенок затем рассказывается как она теряет его и снова остается одна Ее возлюбленным становится месяц Луми, но его тоже она создала. Затем она сотворила животных и дала душу мужчине и женщине, и вообще всем земным созданиям. Волк рявкнул, но как-то пощинячий, он был доволен, что нашел чем заняться. Люди посмотрели на него и поняли, чему он радуется. На зеленом берегу в лесочке мелькало небольшое стадо зубров. дикие животные были огромными, с массивными рогами и клочковатой темно-рыжей шерстью, настолько темной, что ее цвет казался почти черным. Но в стаде было два зубра с большими белыми пятнами на морде и груди. Эйла и Джандалар, едва взглянув друг на друга, Кликнули лошадей, быстро отнеся груз в жилище. Взяв копьеметалку и дротики, они вскочили на лошадей и к реке. По мере приближения Джандалар прикидывал, как лучше подобраться к пасущемуся стаду. Эйла последовала за ним. Она уже знала повадки хищников, таких как рысь или пещерная гиена, когда-то вместе с ней жил лев, а сейчас вот волк, но травоядные жвачные на которых обычно охотились, ей были мало знакомы. Хотя у нее был собственный способ охоты на них, но Джандалар вырос среди охотников и обладал большим опытом. Возможно, потому что она все еще продолжала общение со своим тотемом и миром духов, Эйла чувствовала себя как-то странно, наблюдая за стадом. Появление зубров, казалось, было чистой случайностью. Но это произошло после того, как они решили остаться здесь на несколько дней, чтобы возместить потери и обеспечить себя мясом и шкурами. Эйлу заинтересовала, а не был ли это знак Великой Матери или, может быть, ее тотема. Однако ничего особенного в появлении зубров не было. Весь год, особенно в теплый период времени, различные животные мигрировали через леса, луга, расположенные вдоль поймы больших рек. В любом месте долины попадались те или иные животные, а порой и целые стада. На этот раз появилось стадо зубров. И именно то, что им было нужно — Хотя сгодились бы и другие. Эйла, ты видишь ту корову с белым пятном на морде и левом плече? Да, надо бы добыть ее. Она рослая, но, судя по рогам, не старая, и к тому же она держится подаль от стада. Эйла ощутила, как по спине пробежал холодок. Она окончательно уверилась, что это было знамение. Жандалар выбрал птицу необычное животное с белыми пятнами, когда прежде она сталкивалась с препятствием или с трудным выбором и после долгих размышлений находила путь решения, то если оно было правильным, ее тотем подавал знак или возникало нечто необычное. Еще в детстве крэб объяснил ей эти знамения и велел внимательно относиться к ним. Различные вещицы, которые она носила,